Глава 9. Последнее тело, брошенное поперёк остальных, приземлилось с глухим стуком, ударившись головой о пол. После я поправил раскинутые руки ноги совсем недавно таких влиятельных и уважаемых людей, собирая их в более плотную кучу, и выпрямился, обозревая дело рук своих. Смотрел через призму дополненной реальности Так что каждое тело сейчас было окружено едва заметным выделяющимся контуром, а рядом наличиствовала небольшая полупрозрачная иконка. Сфокусировавшись на которой, мог просмотреть базовую и при необходимости расширенную информацию о каждом человеке передо мной. Доступным мне всё это стало потому, что я сейчас был в очках, похожих на спортивные, выданных мне рыбкой Подобные девайсы, обезличенные, предназначались для высоких гостей корпорации, которые не хотели открывать своё лицо. При любой съёмке лицо моё на изображении получается размытым. Кроме этого, бланка вместе с очками выдало мне довольно широкий набор доступа и привилегий. Привыкая смотреть на элементы дополненной реальности через призму стихийной силы, которая подсвечивала мои глаза, Я ещё раз взглянул на сваленные в кучу тела. Четверо: Лайла Попа, Владимил Крестов, Дэйв Билингтон и Эмили Дамьен, которых я ототащил и положил отдельно. У всех информации обо мне немного. До самого интересного не дожили. А у Эмили вообще имплантов в теле не было. Практически чистый организм. Наверно, сказывается её одарённое прошлое. после которого неуютно ощущать в себе разные вживленные девайсы. Отойдя от сваленной в кучу четверки, я склонился над лежащими отдельно Ричардом Уильямсом и Марком Шнейдером. Оба этих господина были свидетелями откровений многоликой рыбки, и таких свидетелей, даже мертвых, оставлять совершенно нежелательно. Средства же и отсчитывание информации с имплантов и от действий некромантов у меня есть. Истинный огонь. Доверяй, но проверяй», – подсказал вдруг внутренний голос. В принципе, сейчас я был с ним даже согласен и после секундного раздумья заставил материализоваться в руке клинок Кукри для того, чтобы в целях подстраховки вытащить один из глазных имплантов у лежащего ближе Уильямса. На всякий случай. Ведь если многоликая рыбка-рожечка-новок решится на самостоятельные действия, а наш план предполагал разделиться сразу после открытия дверей, то она при доле удачи вполне может выйти сухой из воды. Если уж рыбка отключила систему защиты, которая гарантировала физическое уничтожение её тела в случае выдачи конфиденциальной информации о корпорации, а также смогла собрать и зашить в память своего блока сохранения сознания данные о разработчиках софта переноса личности. Кто знает, на что она ещё способна? И если сейчас сразу после выхода из зала совещаний она ливнет из состава пати, как когда-то в другом мире и в другой жизни, говорили знакомые геймеры, это будет весьма печально, потому что в таком случае У меня не останется ни её знаний, никаких либо подтверждённых фактов о состоявшейся нашей с ней беседе. И даже на солить ей перед правлением Некромикона не получится вбросив информацию. Получается моё слово против её слова. Так что сейчас я хотел вытащить глазной имплант Ричарда Уильямса, главы филиала Занзибар в совместном англо-немецком протекторате Танганейка. Даже клинок занёс для первого разреза, но меня словно кто-то невидимый придержал и вполне осязаемо почувствовал взгляд рыбки. Я раскрыл кулак, так что кокри исчез в развеившейся дымке, и обернулся к неожиданной временной спутнице. Рыбка очень внимательно на меня смотрела, а я в ответ снял очки и просто ей подмигнул. Знаешь, Попробуй поиграть в доверие, сообщил я ей. Весьма лестно едва кивнула многоликая дама. А я вот возьму и действительно попробую, подумал я, надевая очки обратно. В взаимное доверие штука очень эфемерная, но в некоторых случаях ему нет цены. Конечно, есть немалый шанс того, что рыбка решит меня кинуть. Но даже если так случится, У меня теперь есть пути через тёмный мир отражений, и я при любом раскладе её найду и хату в ноль разнесу, как говорили те же друзья геймеры из прошлого мира и из прошлой жизни. Некромикон мне очень много задолжал, и это уже дело личное. Теперь это уже кровный долг корпорации и тем одарённым, которые чужими руками решили проворачивать прибыльные гешефты. при этом для отвлечения внимания на одержимых, впустив в мир демонов Нижних Миров. Я не только этим дорогим партнером хату разнесу, но и... Так, стоп, фу-фу-фу, спокойно, сказал сам себе, останавливая размахавшееся кулаками воображение. Даже не заметил, как нахлынули не до конца контролируемые эмоции, как эхо недавнего проявления сущности лорда-повелителя. Причем хорошо почувствовал, как у меня только что глаза демоническим пламенем полыхнули. Рыбка наверняка это заметила, даже несмотря на то, что я успел отвернуться. Отвернуться для того, чтобы подтащить и положить рядом друг с другом еще не окоченевшие тела. После этого я перевернул Уильямса и Шнейдера лицом вниз. Присел рядом и положил руки каждому на основание шеи. эффективней и проще было бы на лоб, конечно, но рыбка исполнила обоим молотком так, что там теперь не на что руки возлагать. Готово, посмотрел я на обнаголику спутницу. Да, поехали. Будь стиви. Последний был лишним. Рыбка уже занялась пробуждением г-жи Робинсон, воткнув ему в бедро шприц с голубым раствором биогеля. Приходя в сознание, Стиви громко и испуганно вскрикнул, но для меня его возглас уже потерял полноту звука, отойдя на второй план. Я полностью сосредоточился на лежащих передо мной телах. Несколько секунд сосредоточенности, пока нащупывал внутренним зрением намёк на энергетические каналы, после чего дал волю рвущимся из кончиков пальцев огню и демоническому пламени. Оба тела моментально вспыхнули, превращаясь в головешки. И тут же зазвучала сирена противопожарной сигнализации. Именно поэтому тела остальных я выложил отдельной кучей. Сжигать каждого полностью, причём делать это качественно, как я только что сделал со Шнайдером и Уильямсоном, задача непростая, а сигнализация уже орёт. И счёт идёт на секунды. Из потолка, между тем, реагируя на дым, выдвинулись разбрызгиватели воды. Предварительно, автоматически они не сработали. Температура в зале низкая, поэтому пришлось помочь, бросить вверх простенький файербол. После взрыва, лизнувший огнём весь потолок. Сирена завыла громче, густо полетели сверху тропическим дождём крупные капли воды. Остёрка двери зала поползла в сторону, открываясь автоматически. Истошно заорал Стивен. Он ещё жил в мгновении допроса, а сейчас очнулся в мокром зале с дымом и отсветом огня. Тут любой удивится, особенно если в этот момент его грубо тащат куда-то. Рыбка, подхватив Стивена, выскочила из зала совещаний, громко и истерично крича об опасности. Они споткнулись, упали. Вновь поднялись, при этом крики боли и истерики стали громче. Стивий молодец, от рыбки не отставал, орал как потерпевший. Неудивительно, ведь он совершенно перестал понимать, что происходит. Но по плану ему и не было нужды это делать. Его эвакуация проходила в режиме «бежим, некогда объяснять». Едва рыбка и Стивий покинули зал. Как я резко выдохнул и сосредоточился на создании конструктов. Клинки тьмы получились на заглядение, длинные и волнообразные, как фламберги немецких ланцкнехтов. С каждым разом всё лучше и лучше. Если раньше созданные мной клинки напоминали просто светящиеся глянцево-чёрным мраком мечи джедаев, подёрнутые лоскотной тёмной пеленой, то сейчас, если серьёзно не присматриваться, как настоящее оружие. Моя прелесть, оценил я собственную работу. Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. С такой грустной, но жизненной мыслью я рубанул мечами сначала полукругом по полу сзади, а сразу после этого ударил прямо перед собой углом. Часть пола, на которой я стоял, несколько мгновений оставалась на месте, словно раздумывая. Мне эти мгновения вечностью показались. но это мне, а в реальном течении времени вырубленная площадка уже со скрежетом бетона и железа грохотом и пылью падала вниз. Приземлился я среди сплетений блестящих вентиляционных труб и гудящих трансформаторных блоков. Технический этаж, какие есть почти в любом небоскребе. А в данном случае этот этаж еще создает дополнительное пространство между остальными этажами, и закрытым этажом для избранных, для правления. Несмотря на сопровождающий падение грохот и скрежет, я всё ещё слышал отзвук визгливых и испуганных криков рыбки сверху. Она сейчас панически бежала к лифту, демонстрируя охранникам неосопянтам и объективам камер разброд, шатание, панику свою и стиви. Да и вообще, коллапс всей системы управления. Задача выход рыбки из здания Была самой главной проблемой эвакуацию. Сам я мог довольно быстро добраться до земли, банально выйдя в окно и спустившись цепочкой телепортаций. Но именно для того, чтобы рыбка добралась до первого этажа, я пока оставался здесь, чтобы при случае иметь возможность навести отвлекающего шорох. С такими мыслями я совершил ещё один единый взмах удлинившимся за счёт чистейть мы клинками. Очерчивая полукруг позади себя, и снова повторил два быстрых движения, вырисовывавшие острый угол спереди. И вновь с грохотом и скрежетом я рухнул на этаж вниз, уже на подушки из двух бетонных плит. Приземлился довольно криво. Плиты погребли под собой сразу несколько офисных клеток, огороженных рабочих секций для офисных сотрудников. Я оказался в просторном open space. открытом пространстве, практически на весь этаж, заставленном столами. Рабочий день давно кончился. Зал пуст, горит лишь слабое дежурное освещение. Это я всё заметил краем глаза, потому что когда приземлился, воткнул клинки в вырезанные из полу плиты под ногами. Созданные из тмы мечи вошли в бетон, как горячий нож в масло, ещё и проваливаться медленно начали. Я же, не теряя времени, обернулся вокруг себя, обеими руками формируя огненного змея, и резким рывком, завершая оборот, отправил его в полет. Конструкт, похожий на китайского дракона, улетел вверх и через секунду взорвался в зале совещаний, превратив его в огненный ад. Благодаря доступу от рыбки... После открытия двери зала у меня перед глазами сейчас была полная информация о ресурсах корпорации в здании. Нужно только уметь пользоваться управлением интерфейса с помощью глаз. А я, спасибо тренировкам Сандре, умел это делать более чем хорошо. Тем более интерфейс корпорации от Армейского только визуальным оформлением отличался. Так что сейчас у меня уже была вся необходимая информация о ближайшем моём окружении. И сразу после броска огненного конструкта в веренице село этот охранников, осторожно проникающих в зал совещаний, я увидел сразу четыре погасших огонька охранников неосипиантов. "Пух", только и сказал я. "Каждый неосипиант денег стоит, много денег. Не так много, как исменец, конечно, но вполне сравнимо с танком или даже некоторыми моделями штурмовых конвертопланов". А самый болезненный удар для корпорации, даже болезненнее, чем удар по бубенчикам, как говорили все те же мои друзья-геймеры, это удар по кошельку. Я же сейчас по кошельку не Крамикону, просто тяжёлым ботинком топчусь. И это приятно. Пить. Прозвучал вдруг приятный грудной голос рядом, на русском позвав под шею женщину. Обернувшись, за одним из столов пустого и слабо освещенного зала заметил примечательную даму. Судя по виду, ошарашенное и чуть помятое лицо, откинутое далеко назад спинка кресла, в момент моего падения дама просто спала на рабочем месте. Сейчас же, с просони неуклюже двигаясь, она встала на ноги. Темно-синий деловой костюм, черные глаза... белая блузка и такие же белые белоснежные волосы настолько короткие что я на мгновение подумал было что дама лысая сейчас в полутьме из-за этих самых волос создавалось впечатление что она недавно вернулась с пляжного отдыха после чего побрилась наголо обнажая не загорелую кожу интересно создавшие ей образ стилисты предупреждали её о такой особенности лысого лука И кого-то это дама мне напомнило. Мэрилин, не удержался я от шутливого вопроса. What? испуганно поинтересовалась дама, перейдя на английский. What? Fire in the hole, весело сообщил я даме, которая после этого совершенно перестала понимать, в чём дело. Значок, отображающий рыбку, уже стремительно спускался вниз на скоростном лифте. «Да ладно, ладно, не бери в голову!» – попытался я меж тем успокоить впавшую в ступор даму. И, вытащив почти скрывшиеся в бетонных плитах клинки тьмы, воткнул их снова, потому что мое внимание привлекло кое-что на ее столе. «Ты не против?» – поинтересовался я, взяв со стола Мэрилин кружку с чаем. То, что это чай, выглядело очевидным. Серебряная чайная ложка в кружке, лимончик плавает. Чай выглядел чаем, пока я не отхлебнул. Прежде чем я это сделал, во взгляде дамы что-то неуловимо мелькнуло. Вот только причину я понял лишь после того, как фыркнул, выплёвывая содержимое. Как, только и смог я поинтересоваться. В стакане у Мэрилин был не чай, а самый настоящий чистоган. Напрочь выбивающий мозг и сознание шотландской севуха. которую по недоразумению называют виски, те, кто не пробовал хороший виски. Короткостриженая дама после моего удивления даже немного смутилась. Теперь понятно, почему я её не почувствовал. Она ж атланским самогоном накидалась и спала здесь в кресле, не приходя в сознание. Поэтому я и не ощутил её присутствия. Сейчас же она явно приходила в себя. Тем более, после того, как глаза её перемигнулись ярким зелёным отсветом общего оповещения по сотрудникам, я знал, что это было. Прошла команда об экстренной эвакуации. Её должна была отдать спускавшаяся сейчас на лифте рыбка, достигнув первого этажа, так что всё по плану. "Ран", кивнул я и указал даме на дверь. "Ран, Мэрилин, ран!" подгоняя, крикнул ей уже в спину. когда она сорвалась с места. Молодец. Какой бы пьяной ни была, но инструкции, протоколы техники безопасности выполняет в любом виде и состоянии. Кричал я в спину Мэрилин, уже раскручивая очередной огненный вихрь, который спустя секунду вновь запустил вверх. Снова громыхнуло, и ещё несколько иконок неосипиантов вновь решивших подойти к краю и даже спуститься в проём погасло. А Мэрилен действительно молодец. Как быстро бегает, подумал я, краем глаза увидев уже закрывшиеся за ней двери одного из лифтов. В этот момент по спине потянуло холодком плохого предчувствия. И время потянулось медленно-медленно, как тягучая сладкая патока. Охрана, как и предупреждала рыбка, была усилена не только неосопиантами. Конвертопланы АТ-3 Машины предыдущего поколения, находящиеся на дежурстве после инициированного мной недавнего инцидента, были заменены на более современную технику. Если быть точным, то на экспортный вариант AN-130. Штурмовые машины последнего поколения стоящие на вооружении Атлантов. Штурмовики, несмотря на возросшую огневую мощь, большой проблемой не виделись. из-за ограничения администрации города возможности их использования после инцидента. Они как бы в некромиконе были, но применять их было нельзя без введения режима чрезвычайной ситуации. Вот только или рыбка чего-то не знала, или я напрасно ей доверял, потому что сейчас время, как обычно бывает в минуты смертельной опасности, остановилось. А панорамные стекла Open Space медленно, словно в допределах замедленной съемки, уже разлетались брызгами стекла, прошиваемые 30-мм осколочно-фугасными зажигательными снарядами двух скорострельных пушек DEF-555. И я почти зримо и осязаемо почувствовал, как раскручиваются на крыльях в рабочий режим еще два, 20-миллиметровых шестиствольных вулканов. Четыре шестиствольных вулкана, не две, а четыре шестиствольные пушки, потому что конвертопланов уже было два. Второй просто присоединился через несколько мгновений, так что вспухло опять же медленно-медленно, впуская в здание рой снарядов, панорамная стена с другой стороны и частично потолок. Стрельба велась не прямо, а сверху, под углом. Почему? Правильно, чтобы не попасть под дружественный огонь. По мне работало уже шесть шестиствольных пушек и шесть 30-миллиметровых с трёх сторон. В конвертопланов было три. Стёкла полетели уже со стороны третьей стены. Да как вы мне дороги-то, а мелькнула мысль, когда за спиной и четвёртая стена вспухло брызгами пробиваемого стекла. Четыре конвертоплана, восемь тридцатимиллиметровых пушек и восемь шестиствольных вулканов. Смертоносный рой устремившегося ко мне потока злого железа в практически остановившемся мгновении я видел прекрасно. И все это для одного меня. Это какая-то шряги музик. Шряги музик или неправильная музыка. если по-русски. Штурмовые машины сейчас не просто переходили границы, они просто в клочья рвали шаблоны такого понятия, как допустимо применимая агрессия. Более того, когда влетевшие первыми 30-миллиметровые снаряды, которые я по синему их цвету идентифицировал как осколочно-фугасные зажигательные, начали взрываться, стало понятно, что приготовленные для меня сюрпризы не кончились. Потому что снаряды не были зажигательными, в них была стихийная сила льда. Кто-то ну очень хорошо подготовился к моему возможному приходу. Весь этаж мгновенно превратился в отдельный филиал ада, только ада ледяного. Обломки стекла и бетона застывали в ледяных торосах. Всё вокруг заволокло дымкой пара, в который превращался тёплый воздух. Замершим мгновением понемногу ускорялась, и я успел охватить взглядом несущиеся прямо ко мне вереницы снарядов, выбирая свободную пока траекторию броска. Вариант без нарушения со своей стороны тех самых рамок допустимой агрессии, я видел только один, им и воспользовался. Швырнул кукрий, переходя в тёмный мир отражения. Вау, вау, вау. произнёс я, выходя из скольжения. И из-за устилавшего пол праха пыли проскользил ещё немного. Вокруг мгновенно стало темно, а дополненная реальность, проецируемая очками, пропала. Именно осознание этого едва ли не стоило мне жизни. Слишком акцентировав на этом внимание в окружающей темноте, Я лишь в последний миг заметил мелькнувшее рядом темной грудой движение и на инстинктах уклонился, ударив клинком. Кукри с хрустом вошел в тушу бросившиеся на меня твари, а ко мне уже с клацаньем когтей бежало еще несколько. Прокомментировав столь несвоевременное появление одержимых, я побежал к пожарной лестнице. Нападение произошло невероятно быстро. Мне не повезло переместиться прямо среди группы рыскающих по тёмному небоскрёбу одержимых. Но в то же время долю везения сохранил. Бросившиеся на меня ещё две твари, судя по рычанию и визгу, столкнулись и решили выяснить отношения. Правда, судя по коротким рыкам, они довольно быстро расцепились и бросились за мной. Но всё равно их столкновение пришлось, как нельзя, кстати. Окрылённый таким подарком судьбы, Я подбежал к маршевому пролёту и едва успел сменить направление бега и откатиться в сторону, снизу выскочило ещё несколько тварей, примчавшихся с нижних этажей. Похоже, после того, как я разбил стекло, забираясь на закрытый этаж небоскрёба, грохот привлёк в здание немало жаждущих одержимых из числа местной богемы, пришедших сюда в поисках свежего мяса. Резко передумав спускаться по лестнице, я вскочил на ноги после переката, развернулся и бросился в обратную сторону. Мчавшийся на меня одержимый так удивился, что затормозил всеми четырьмя лапами, с невнятным утробным рёвом падая на задницу. Я же, как уклоняющийся от соперника регбист, развернулся на бегу, резко меняя направление движения, уходя сразу и от второго. гонившегося за мной одержимого. Тот затормозить не успел и снова врезался в остановившегося первого. Оба одержимых вновь сцепились, с шипением и рычанием покатились по полу, а я уже оказался почти у цели. Передо мной, в метрах в пяти, было панорамное стекло, которое преграждало мне путь на улицу. И чувствуя клацающие позади когти и клыки, Я размахнулся на бегу, концентрируясь на броске. Не успел. Стремительный росчерк, и я опять лишь в последний момент смог уклониться от нацеленных мне в горло когтей. Вот только, промахнувшись по горлу, когти, появившиеся сбоку тёмный гончий, выпрыгнувший из мрака, полоснули мне по плечам и спине. Невольно вскрикнув от боли, я перекатился Хорошо прочувствовав порезыми спины неровный пол, и вновь рванулся вперёд. Промахнувшись и пролетевшей мимо, но всё же едва не поймавшей меня гончая уже разворачивалась. Я хорошо слышал быстрый скрежет её когтей по бетону пола. До да тут не только одержимые, но и собаки подошли. Вообще вся богема в массовом порядке явилась. Мелькнула мысль: Чувствуя сзади не только адскую собаку, но и остальных преследователей, я наконец оказался у цели. Так торопился, что не теряя времени, просто врезался в стекло, даже не став тормозить. Звучно хакнув, от встречи с преградой из груди вышел весь воздух. Одновременно со столкновением рубанул так и не брошенным до этого кукрий. Голка треснула, посыпались крупные осколки. И в этот момент на меня напрыгнул сразу двое одержимых и подоспевшие гончие. Вместе с ними и вместе с толстыми и режущими осколками стекла мы и вышли сцепившейся грудой на улицу, полетев вниз. Хуже всего оказалось то, что в мою руку вцепилась гончие, начав на лету рвать ее, как голодная бешеная собака рвет найденную кость. Сразу бросить я клинок не смог, но с криком, преодолевая сопротивление, вцепившийся пасть гончей, всё же замахнулся, но был прерван на взлёте. Пары этажей ниже расположилась люлька альпинистов, мимо которой мы не пролетели. Не все попали внутрь. Там оказался один одержимый и гончая, а я ударился об перила и свалился дальше. приложился головой о металлические трубы за ограждение и вместе со вспышкой звёздочек перед глазами услышал громкий хруст включиться сразу стало темно, осознание погасло. Когда открыл глаза, с болезненным удивлением понял, что ничего ещё не закончилось. Я всё ещё летел, причём остановивший полёт люлька, пусть и отдаляюсь, но была ещё совсем рядом в зоне видимости Спас меня, как мне странно, одержимый. Удар головой о перила вырубил меня, но в дальнейшем полёте со мной осталась одна тварь, которая вцепилась мне зубами в шею. И от этой боли я и пришёл в себя практически сразу, чувствуя, как из меня просто выдирают куски мяса и вместе со слабостью угасает сознание. Я всё же успел бросить кукри, перемещаясь в истинный мир. По глазам привычно ударило светом. Солнца нет, но в небе живой свет луны, а вокруг сияние огней большого города. Но вернулся обратно я не так, как получалось всегда. В ушах поселился звон, а тело сейчас просто не слушалось. В тех местах, где меня только что разрывали зубы и когти, тело словно онемело, но не было до конца маим. Раны пропали, видимых повреждений нет. Но после полученных мною там страшных ран энергетические каналы здесь оказались разорваны. И хуже всего то, что правая рука совсем не слушалась, и я по-прежнему летел вниз. Попробовал сжать кулак, чтобы вернуть в руку кукри, но тело пронзила невероятная боль, такая, как бывает, когда отлежишь руку или ногу, и в неё начинает возвращаться кровь. Только в моём случае это было много сильнее. И словно выбивая, пробивая энергетические каналы в криво собранном после перемещения теле, я потянулся к огню. Больно стало так, что опять едва не потерял сознание, но кукри в руке появился. И с боевым, непечатным криком я швырнул его вверх и чуть в сторону. Как раз в тот момент когда пролетал вереницу флагов на фасаде, расположенных над главным входом. Метров двадцать не до конца полета оставалось. Я телепортировался всего один раз, но сумел погасить набранную с сотого этажа скорость падения. Но на большее меня не хватило. Тело снова перестало слушаться, и вновь, зыбко ощущая уходящее сознание, я рухнул на землю. Вернее, не на землю, а как будто бы, по звуку, на жестянку какую-то. Живой, надо же? Живой, но я чуть не умер, пульсировала мысль в балансирующем на грани угасания от невероятной боли сознания. Только подумал об этом, и снова стало темно. И снова совсем ненадолго. Вновь миг пробуждения, вновь осознание и болезненная мысль. Ничего еще не кончилось. И вновь после потери сознания я очнулся почти сразу же. Огонь, к которому я потянулся в полете, заполнил энергетические каналы и словно собрал креплениями не до конца слепленное после перемещения в истинный мир тело. И ко мне сейчас очень быстро и ощутимо возвращались чувствительность, контроль над телом и, самое главное, способности. Еще пара секунд и можно воевать. мелькнуло мысль облегчения рухнул я, кстати, действительно не на землю, лежал сейчас на вмятой крыше красного спорткара и чувствуя, как за считанные мгновения под воздействием огня тело приходит в норму, смотрел вверх, где четыре штурмовых конвертоплана всё ещё уничтожали верхние этажи здания, закрутив вокруг него смертоносную карусель. Тёмную южную ночь Ярко озаряли негасимые дульные вспышки. Летели, разрезая тёмное небо, полоски трассирующих снарядов. Как хорошо, что меня сейчас там нет. На лице каким-то чудом сохранились очки. И в проекции дополненной реальности я видел не только силуэты штурмовых конвертопланов, но и их мягко подсвеченные контуры, а также уменьшенную телеметрию показателей на каждую машину. Выдернув взглядом, задержавшись в фокусировке на одной таблице, посмотрел на строку с пилотами. Даже не удивился. Неосапианты оба. Это необычные люди, ошибки не допустят. Сейчас качественно все верхние этажи в клочья разнесут. Опять же, запрещено подобное, но в борьбе с неуловимым Артуром Волковым все средства хороши. И все эти средства предусмотрел кто-то. Кто знает больше, чем многоликая рыбка? Хорошо бы узнать ещё, кто именно этот предусмотрительный человек. Конвертопланы без остановки продолжали избавляться от внушительного боезапаса. Косметический ремонт после такого не поможет, точно. Пламени от пожара сверху пока не видно, но скорее всего из-за того, что изначально весь этаж был превращён в ледяной, стылый ад. Зато всю вершину небоскрёба уже густо окутывало дымка из пыли и пара, заметная на фоне светлого неба и яркой полной луны. А ведь сегодня на волоне, 13 января, мелькнула мысль: старый Новый год праздновать можно было бы, если бы не лежал сейчас на вмятой с собой же крыше красной машины. Неподалёку в этот момент зазвенело Один из штормовиков некоторое время назад прошёл практически над тем местом, где я лежал, и из-под него прилетел латунный дождь пустых гильз. "Are you all right?" услышал я рядом знакомый взволнованный голос, но не обернулся. Агрессии в знакомом голосе не чувствовалось. "Так, знакомый голос? О, Мэрилин, привет!" хрипло поздоровался я. лишь краем глаза, коротко глянув на почти лысую даму, которая выскочила с водительского места спорткара. Забавно, это я в её машину, оказывается, прилетел. Но больше Мэрилин меня сейчас занимало совершенно другое. Далеко сверху возникли маленькие, но стремительно увеличивающиеся контуры непознанных машин, отображённые опять же в метках дополненной реальности. Нет, Самые приближающиеся истребители были опознаны даже без подсказки системы по контурам силуэтов. Приблизив одну из меток, я узнал французские миражи Атлантов. Не опознавалась принадлежность истребителей ни к одной из армий. А появившиеся с высоты истребители уже, судя по транслируемым мне перед взором данным, произвели пуск ракет класса воздух-воздух. За штурвалами конвертопланов находились не асыпианты, получившие задачу уничтожить меня любой ценой. И ни одна из четырёх машин спастись не попыталась, сосредоточившись на первоочередной цели. Да, взвились густые фейерверки отстреливаемых ложных тепловых целей, а два конвертоплана практически одновременно поменяли направление движения и начали двигаться в обратную сторону. с целью скрыться за небоскребом. Но ни одна из машин не прекратила обстрела. Ракеты с неба прилетели, и наверху, уже много более ярким, настоящим новогодним фейерверком, вспухли взрывы. И чуть погодя, резануло по ушам свистом прошедших на низкой высоте истребителей, свистом, прорвавшимся даже через грохот взрывов. Один конвертоплан оказался уничтожен вместе с экипажем. Второй только начал сваливаться в крутой пике, заворачиваясь дымной спиралью. Третий успешно ушёл от ракет, прижавшись в плотную к зданию. А вот четвёртый просто влетел внутрь и взорвался там вместе с догнавшей ракетой. Вершины небоскрёбов спухли ярким красным облаком, сверху полетели крупные обломки. Я как раз в этот момент целиком и полностью вернулся в себя, перекатившись, спрыгнул с вмятой крыши низкого спорткара. "Are you all right?" повторила вопрос испуганная Мэрилин. Я вдруг понял причину её обеспокоенности насчёт своей персоны. На мне, выданной рыбкой очки, которые предназначены в том числе для сокрытия личности высоких гостей корпорации. И она просто видит во мне союзника или коллегу, наверное, причём весьма высокого ранга. Am okay. Am okay. I'm not alcoholic, мелькнуло у меня, предложенное внутренним голосом, вариация ответа на вопрос от группы Little Big. В слов же сказал нечто иное, с яркой интонацией и на русском сообщив Мерлин, что ей лучше бы убраться подальше отсюда. показав направление. Уложился в два слова, одним из которых было «беги», а вторым максимально убедительный, но непечатный императив. Послушалась, только пятки замелькали. Вот только побежала она как раз туда, куда только что приземлился вырванный взрывом с верхних этажей обломок металлоконструкции. «Черт!» – только и выдохнул я. За Мэрилинг, как-то начал уже переживать, относясь к ней как к неожиданно приятному случайному попутчику. Тем более, она, возможно, мне жизнь спасла. Не ехала бы мимо на своём красном Феррари, коротко глянул я на жёлтую эмблему на капоте, приземлился бы я на асфальт. А он не такой гостеприимный, как широкая крыша спорткара, фигурно вмятая сейчас под мой силуэт. Воу! Не мог я удержаться от возгласа, когда увидел, что огромная металлоконструкция, накрывшая Мэрилин, не причинила ей вреда. Словно лапы гигантского паука, балки разошлись по сторонам, а она при этом оказалась в центре, в безопасном пространстве, и уже бежала дальше, в рубашке оделась. Однозначно, долго на спасение Мэрилин не засматривался. потому что уже нырнул в салон её спорткара. Приборная панель и проекция треснутого стекла были привычно расцвечены красными предупреждающими надписями. Мэрилин поэтому и побежала безропотно прочь. После ДТП с участием человека машина никуда не поедет. Хозяина служить не будет, а будет ждать полицию. Если, конечно, у водителя нет навыков определённого рода, подумал я, скрывая приборную панель и грубо вырвав предохранительные блоки, часть красных огней погасла, очищая покрытые паутиной трещин лобовое стекло. А я нажал кнопку запуска двигателя. Мотор утробно рыкнул, когда я нажал на педаль. Отзывчивый в ручном режиме, сразу почувствовал, как меня вжимает ускорением в кресло. Вырулив с площади Перед горячим небоскрёбом я красной стрелой проскочил несколько улочек и выскочил на широкополосное шоссе. Двигался сейчас параллельно маршруту Рыбки, который уже в своей машине вместе со Стивенном покидал место действия. Со Стивенном пролетали мимо обгоняемые машины, в основном беспилотные капсульные грузовики. Слились в непрерывные белые линии чёрточки разметки. Секунда тяжко падала за секундой в копилку времени, по мере того, как мы с рыбкой по разным дорогам удалялись от горящего небоскрёба. Чёрт, примерно так выдохнул я, когда вся расцвечивающая действительность, дополненная реальность исчезла из поля зрения. Отключение дополненной реальности означает, что рыбку тоже вырубили, вероятно, раскрыв её манёлов. сделав это нечеловеческим решением и волей. Наверняка тактический анализатор просчитал её действия и сразу выдал вероятность сговора, после чего она получила указание остановиться, которому наверняка не повиновалась. Чёрт, чёрт, чёрт, повторил я, играя педалями и рузом, входя в поворот на развязке, который почти миновал, оставив на разделительном барьере заднее крыло Но по ощущениям, после того, как оказался на прямой, его отсутствие на скорость не повлияло. Впрочем, серьёзно разогнаться больше не получалось. Я вырулил на тесные городские улочки. И здесь руль приходилось крутить, как пилоту Боинга, что рвал при посадке. Начался я туда, где в последний раз на карте отображалось местоположение рыбки. Лавируя в потоке между машинами, Большинство водителей остановилось, глазея на горящий небоскрёб. До места последнего нахождения рыбки на карте добрался быстро. А вот и четвёртый конвертоплан. Повреждённая машина немного криво висела над замершей улицей, разгоняя по асфальту листы бумаги, лёгкие деревянные ящики, куски ткани, катающиеся фрукты. Видимо, резким приземлением конвертоплан раскидал сразу три неподалёку стоящие овощные лавки. Несколько автомобилей замерли посреди улицы с распахнутыми дверями. Видимо, люди покидали их в спешке после появления штурмовика. Машина Рыбки тоже здесь, дымит, врезавшись в стену дома. Капот вскрыт, как жестяная банка, неумело открытая консервным ножом. Не снижая скорость, я одновременно бросил руль влево и, рванув ручник, на ходу выкатился из машины. Закрутившийся юлой красный Феррари с визгом резины выскочил дальше по дороге. А я уже, прокатившись пару метров, вскочил на ноги и бросил с двух рук два фаербола. Один сотканный из огня, второй из демонического пламени. Миг полета конструктов... Вереница голубых всполохов активного щита конвертоплана прожигаемой секции угловатой плексигласовой кабины, полыхнувший штурмовик вспух огромным огненным шаром, подскочив на десяток метров вверх и теряя куски чадящей обшивки. Ещё до того, как он рухнул на дорогу, я уже был у машины, рванув вмятую дверь. Старина Стив, ну как ты Только и подумал я, увидев обезглавленного господина Робинсона. Чем выше статус, тем выше уровни защиты. И если у Шиманской в подобной ситуации взорвались импланты, просто лишив ее зрения, то голова Стиви просто исчезла с плеч, превратившись в тонкую красную пленку, ровным слоем нанесенную по салону машины. И по рыбке. Многоликая подруга была жива. Бок, правда, глубоко разорван, и нога одна повреждена, как голодный шатун погрыз. Даже кость видно. Но несмотря на страшные раны, рыбка сознание сохраняла. Вырвав её из салона машины, я собрался было уже спутницу тащить, как она вдруг отстранилась. Мешающих двигаться неудобств из-за ран рыбка явно не испытывала. Ну, конечно, усиление скелета же плюс контроль нервной системы. Она сейчас, наверное, и боли почти не чувствует. Вместе, очень быстро мы добежали до затормозившего неподалёку задом в столб красного Феррари и почти одновременно запрыгнули на низкие сиденья. Вновь утробно зарокотал мотор и Феррари с визгом резины и скрежетом смятой кормы развернулся почти на месте. Что-то сзади цепляло за асфальт. Так что мы Стоило лишь хорошо разогнаться, теперь оставляли за собой прекрасно видный в ночи яркий искрящийся след. После второго перекрёстка на переезд нам выскочило сразу две патрульные машины. Пропустив одну, бросив Феррари юзом и толкнув боком заднее крыло в вторую, блокировки я избежал. Правда, из-за высокой скорости и недостатка места для манёвра проехал через блестящее кафе. из которого, кстати, все посетители сбежали ещё во время стрельбы конвертоплана. Плюс кафе было угловое. В одну стеклянную витрину въехал и в такую же выехал в другой стене. Минус ещё в кафе перестал что-либо видеть, потому что лобовое стекло закрыло сорванное со стола скатерть. И ещё один минус. По нам уже стреляли сверху. Я практически зримо ощутил близкие разрывы, наполненных стихийной силой снарядов. Ещё до того, как добрался до слуха, звук взрывов. Стекло. Не успел я даже закричать, как рыбка уже сделала то, что нужно. Откинувшись на спинку максимально далеко, она упруго выгнулась и обеими ногами выбила лобовое, полностью закрытое белой тряпкой. Я, кстати, за всё время в неведении и руль крутил, ориентируясь на предчувствие. Останавливаться было нельзя. Машину сразу разорвёт вереницей попаданий повисшего сверху конвертоплана. Пятый или тот, второй, который падал со шлейфом дыма, но смог выправиться и вернуться в небо. Причувствие правильного направления, кстати, меня чуть-чуть подвело. Едва выбитая рыбкой и подхваченная встречным потоком воздуха, стекло улетело прочь, как перед взором оказался забор. от которого у меня уже не было возможности отвернуться. Декоративный, наверное. Именно поэтому причувствоя про него ничего не сказала. Милькнули выбитые узорные решётки, и мы выскочили на зелёную лужайку отеля. Чёрт, чёрт, чёрт! примерно так закричал я, пытаясь выровнять машину, которая на влажной, политой траве потеряла управление. Заклинание, кстати, не помогло. И на высокой скорости, поднимая кучу брызг, мы залетели в бассейн, красивый, подсвеченный вмонтированными в чашу голубыми неоновыми фонарями. Скорость высокая, но чтобы проехаться по воде до следующего бортика, а тем более выехать на него, её не хватит. Тем более не хватит скорости уйти от уже направленных на нас пушек. Я буквально спиной чувствовал загорающийся маркер поиска найденной цели в визоре пилота. Об этом обо всём успел подумать ещё во время скольжения по траве. И когда Феррари шлёпнулся брюхом в воду, я уже высунулся из окна и бросил вниз в воду конструкт, сходный действием с гранатой-толкушкой. Вот только из-за напряжения момента чуть переборщил. Думал импульсом выградить несколько метров И выехать на противоположный бортик на волне. Вернее, переборщил я не чуть, а весьма и весьма. Жахнуло так, что машина взлетела, как пущенный из требушета булыжник. Покинутый нами бассейн вспух взрывами, превращающими воду в ледяной, ощерившийся иглами и буграми айсберг. Ну да, я же оперирую огнём, правильно они пушки льдом заряжают. Мелькнула мысль: Когда я увидел превратившуюся в небольшой филиал Северного Ледовитого океана чашу бассейна. Видел я всё это, кстати, вверх головой. Не учёл скорость при броске конструкта толкушки. Поэтому у Ferrari подкинуло больше корму, и машина, взлетая коварком, выполнила полный оборот вокруг себя. Приземлились мы на четыре колеса на широкой трассе, созданной уступом первого этажа. Педаль газа я так и не отпускал. Поэтому, прилетев, сминая пустые сейчас шезлонги, движение вперёд Феррари продолжил. После того, как сбил декоративное гипсовое ограждение, мы совершили ещё один прыжок, вылетая с трассы и приземляясь на соседнюю улицу. Неожиданный манёвр прыжка из бассейна дал нам всего несколько секунд. Феррари очень быстро вновь оказался в прицеле пушек штурмовика. Снова дым резины из-под колёс, и снова за спиной вереница разрывов, мелькание фонарей, и только после третьего поворота я вдруг осознал, что по нам уже не стреляют. В этот момент уловил свист пронёсшивы над головой на малой высоте неизвестного истребителя. Спасибо ему большое и искренне. Хотя почему неизвестного истребителя? Прикрытия или отмашь или Гран, или от Николаева? который с британцами тоже, зная меня, на всякий случай договаривался. Последнее даже более вероятно. Несмотря на то, что истребители французские миражи, ОСМТ просто может не быть столько ресурса и запаса прочности. Всё же за подобное поведение в густонаселённом городе мировое сообщество по головке явно не погладит. Поодаль виднелись живые отсветы от рухнувшего и горящего штурмовика. А я наконец перестав убегать от прицела пушек, быстро покрутил головой и сориентировался, где нахожусь. Заметил приметный холл входа в Тропикано, клубное пляжное пространство, в котором мы когда-то хорошо отдохнули вместе с компанией Бастиона и Леонида. Мотор Ferrari, что весьма и весьма удивительно, рычал по-прежнему бодро, а колёса всё ещё даже крутились, причём все четыре. Поэтому я вновь с визгом резины почти на месте развернул неубиваемый автомобиль и вновь топнул по педали. Про неубиваемый автомобиль я, кстати, немного поторопился. Уже меньше, чем через 3 минуты езды, с громким лязгом отвалилось, вырвавшееся вместе с какими-то железками заднее колесо. Отвалилось тогда, когда я резко и быстро объехал почти облизал на перекрёстке Резко затормозивший фургончик на левайку, с конторами пальм и фигуристых девушек и бокалов для мартини. К тропикане, наверное, и едет. Скоро самое время для ночной торговли. Впрочем, несмотря на убежавшее колесо, до места мы почти добрались. Я уже вырулил на улицу, ведущую к русскому дому, месту национального культурного обмена. И трёх сохранившихся колёс Ferrari хватило, чтобы до него доехать. Пусть и немного кривовата, виляя задом из-за отсутствия одного колеса. Пока ехали подобным образом, оставляя искры и скрежет, позади на улочку выехал фургончик на левайка, которого я шуганул на перекрёстке. Посольство Российской конфедерации в Хургаде не было, но русский дом являлся им неофициально. С официальной охраны из морпехов среди земноморского флота Рыбку пришлось поддерживать, когда мы вышли из машины и шли к воротам. Морпех на страже ворот при виде нас удивился. И я уже было собрался придумать что-нибудь краткое, емкое и убедительное для него, чтобы войти внутрь, как вдруг почувствовал, что дело дрянь. В последнем в своей жизни морпех на воротах увидел, как я, исчезающий быстрыми движениями клинка, вырубил из рыбки позвоночник. Переместившись в теневой мир, я с неотвратимо наползающей на лицо гримасой, а скалом даже, смотрел на темные, подернутые темной травкой ворота местного русского дома. Выехавший на улицу следом за нами яркий фургончик-наливайка, виденный ранее на перекрестке, оказался большой бомбой, которая, судя по ощутимому мною эху зарождающегося взрыва, сейчас просто превратила в голую выжженную землю, Не только русский дом, но и десятки блестящих кварталов. Причём бомба эта приехала имеет целью совсем не Артур Волкова. Близкий взрыв для меня, adepta огня, при наличии умений не сильно опасен. Есть шанс не только выжить, но даже ресницы не опалить. Я пока так правда не пробовал, но теоретически подобное вполне возможно. Большая и злая бомба Приехала для рыбки. Вырубленная часть позвоночника, которую я сейчас держал в руке, это бомба, много сильнее той, что стёрла с лица земли только что часть Хургады, если вообще не весь город. По замыслу того, кто подтвердил детонацию заряда, знания рыбки должны были сгореть в огне яростью, не уступающим не только демоническому, но и самому адскому пламени. Мне повезло спастись самому и спасти знания рыбки. Но какой ценой! От накатывающего осознания я не смог совладать с эмоциями. Целый букет с преобладанием горечи, бессильной ярости и тупой злости. Я пришёл играть, пусть и в игру без правил, но с рамками. А кто-то рамок не видит вообще, дойдя уже до того, чтобы стирать города с карты мира. И осознание этого не давало мне взять себя в руки, укротить живые эмоции. Холодный разум здесь опасен, а осознание одномоментной гибели тысяч человек из-за меня в том числе, там за спиной, просто ввергло в злую ярость. И удивлённые глаза Морпеха, в которых отразился огонь близкого взрыва, И осознание того, что прямо сейчас заживо горят десятки тысяч людей, просто заставили меня яростно закричать. Я хотел сейчас только одного убивать. Вот только кого, не знаю. И мои неконтролируемые эмоции наверняка послужили прекрасной приманкой для твари со всей округи, которая наверняка меня почувствовала, словно подтверждая из-за спины в паре кварталов Раздался тянущий животный вой, вторя ему крику бессильной ярости. Похоже, я не удержал контроль над слепком лорда-повелителя, мелькнула последняя мысль после того, как сверкнула яркая огненная вспышка, поглощая разум. Мигом позже меня закрутило уже знакомым чувством, затягивающее во всепоглощающий, бездушный, но в этот раз огненный водоворот. Всё тело перекрутило, будто узлом заворачивая, навалилась огромная тяжесть, а чуть погодя вдруг вернулась привычная лёгкость. И непривычная для отражённого мира картина, освещённая луной небо снизу, а сверху зелень, освещённый фонарями травы и голубой, подсвеченный неоном прямоугольник бассейна. Я вновь оказался в салоне красного Феррари, вниз головой. В тот момент Когда авто выполнял сальто после инициированного мною прыжка из бассейна, рядом истошно кричала рыбка. Я, кстати, в первый раз во время первого полёта на её крик внимания даже не обратил. Бассейн уже вспух взрывами, превращающими воду в ледяной, ощерившийся иглами и буграми айсберг, по-прежнему подсвеченный голубым неоном. Но его скрыли от меня крутанувшиеся линии горизонта и появившиеся перед взором пустые столики на уступе широкой террасы. Звончный удар разлетающиеся шезлонги, и вновь мы едем вперёд. В этот раз, правда, педаль газа я почти сразу отпустил. Рванув ручник, заставил Ferrari развернуться задом. Скорость, впрочем, набрал уже приличную и уверенно пробив белое гипсовое ограждение, Авто упало задом и назад. Пока падали, я вновь увидел луну на небе. Слишком сильно задрался капот вверх. Я успел испугаться, что сделал всё неправильно, и машина сейчас слишком круто упадёт и приземлится на крышу. Но пронесло. Ferrari ударился в асфальт задом, всё же чуть под углом к земле. И подумав немного, на миг замерв в таком положении, рухнул на четыре колеса, уже крутившийся. Прямо передо мной оказалась витрина холла и ресторана отеля с нарисованным поварёнком. В него я и въехал, заскакивая внутрь, и только сейчас увидел красный росчерк улетавшего прочь бампера. Удивительно, но он держался на машине до этого самого момента. Заехав внутрь пустого ресторана, собирая расставленные столы, Я уловил грохот взрыва. Всё. Нет конвертоплана. Я молодец. Пилот истребителя молодец. Все молодцы. Развернувшись в зале опять на ручнике, я выехал через дорогу в витрине, в которую и въехал, и уже целенаправленно повернул в сторону тропикана. Фургон с передвижным баром. Внутри большая бомба. Есть такое? резко спросил я рыбку. Э, есть. Да, но это не для меня. Сейчас это едет сюда для тебя. Прости, но твой имплант работает как маячок. Нам вдвоём не свалить. Ты вернёшь меня после. Я обещал, ты помнишь? Спасибо. Но если нет, нет. Я поняла. Но только хорошо проверь информацию. Мне нечего опасаться. Договаривал Рыбка, когда я уже выскочил на пляж. Феррари почти сразу завяз в песке, резко остановившись. Я держался за руль, а вот рыбка приложилась о приборную панель, в крошь расквасив нос и брови. Одновременно с этим её ударом я взмахнул клинком кукри, врезая для широты размаха и вмятую крышу машины. Голова рыбки отделилась от тела, а я разрезал на ней пиджак и блузку. после чего нащупал первой и пятой позвонки поясничного отдела. Забрав легко выскочивший из тела блок, также из раздвинувшейся кожи, как и лезвие из ее руки недавно, я выбрался из Феррари. Это была славная охота. Уважительно похлопал я позвоночником рыбки по крыше убитого, но не сломленного автомобиля и отбежал на десяток метров. Фаерболл, сотканный из демонического пламени, я уже не конспирировался, а на работу менее сильным огнём. Времени нет. Превратил красный Ferrari в яркий шар. И не дожидаясь появления фургончика, с них станет. И за полкилометра от меня взрыв инициировать. Крепче сжал позвоночник рыбки и бросил кукри, уходя в тёмный мир отражения. Появился совсем рядом с ложайкой тёмной травы. Очень повезло, что не прямо на ней. Перехватив позвоночник крепки, побежал к берегу моря, с мыслью добраться до воды и уже вдоль берега переместиться как можно дальше от населённых кварталов, чтобы там уже вернуться в реальный мир и разговаривать с некросами не ценой тысяч жизней. Перескочив через невысокий забор одного из пляжных клубов, я побежал по выстеленной по песку дорожке пляжа. И приблизившись к воде, услышал неподалёку громкий вой. Плохо. Мои похождения в этом мёртвом мире явно взбаламутили местное болото, и твари вошли во вкус преследования, рыская по всем улицам тёмного города. Когда обернулся, увидел, как через дальний ограждающий пляж от дороги забор уже перелезают несколько одержимых тварей. А ещё через забор прыгали гончие и крысы, одна за одной, преодолевая преграду. Буквально пару секунд и подбежавшие сразу несколько стай сформировали живую лестницу, единую, шевелящую всю груду, по которой, преодолевая забор, рванулись в мою сторону многочисленные четвероногие твари. Похоже, я немного ошибся, совзбуламоченным болотом, пролитое мною в падении крощь Настолько взбудоражила местную богему, что весь тёмный город громко бурлит. Тут уже иные ассоциации с дрожжами и сельским туалетом на ум просятся, потому что, похоже, вообще все твари вылезли из щелей, где прятались до времени. И самое сейчас во всём происходящем неприятное одержимые крысы и гончие, как я раньше замечал, друг другу враждебны. Но сейчас, похоже, у них временное перемирие. И я даже догадываюсь, кто именно цель этого перемирия. Все эти мысли прошли далеко краем. Сейчас я лишь радочно думаю, что делать. В истинном мире меня засекут по позвоночнику в руке. Там наверняка стоит маяк, на который фургончик с бомбой и приехал, наведясь. Можно, конечно, пробежать здесь и сейчас, насколько возможно вдоль берега, уходя от преследования, переместиться в истинный мир, войти там в скольжение и насколько хватит сил его поддерживать, а после вновь переместиться сюда. Но прыгать туда-сюда между мирами, уходя от подготовленных атак, вариант очень не очень. Это как в сапёры наугад играть. Любой неудачный шаг может всё сразу закончить. Катер Мне нужен истинный мир и катер, чтобы свалить в открытое море, как просто всё. Сверху у меня висят два прикрывающих миража. Да и от Маши, наверняка, к Валерии должна проснуться и подъехать. Ну, побежали, сказал я сам себе, принимая решение и разворачиваясь в ту сторону, где, как помню, находились Марины. Но убежать отсюда мне было не суждено. А вопрос преследующих тварей решился неожиданно быстро и просто. Когда с неба послышался резкий свист турбин, я сначала даже не поверил своим ушам. Здесь так не бывает. Это мёртвый мир. Но объективной реальности было трижды наплевать на мою абсолютную уверенность. Потому что, обернувшись и подняв голову, я увидел падающие с неба две приметные машины. угловатые с рубленными контурами корпуса и непривычной формой крыла с обратной стреловидностью, а также широким передним и задним горизонтальным оперением. Машины предыдущего поколения, летающие танки палубной авиации, в моём мире таких просто нет, потому что не было и столетий локальных войн с участием владеющих стихийной силой одарённых что сформировало запрос на иную от привычной мне по прошлой жизни технику. Упавшие с неба массивные самолеты имели возможность вертикального взлета и посадки, и один из них, уже поднимая туман из местной вездесущей пыли праха, с громким свистом турбин садился на дорогу перед входом в тропикан. Вторая машина зависла надо мной, включив яркие прожектора. Но перед тем, как меня практически ослепило светом, я успел увидеть на переднем паре крыльев чёрные узнаваемые мальтийские кресты Deutsche Luftstreitkräfte, авиации германской императорской армии. Вспыхнувший яркий свет прожекторов оказал на приближающихся тварей просто невероятное воздействие. Часть подбежавших ближе ко мне крыс и гончих Мгновенно оказалась словно под воздействием разъедающей кислоты. Шкура их пошла пузырями и начала слезать с твари буквально пластами вместе с быстро разлагающейся плотью. Остальные, не успевшие слишком близко приблизиться стаи, с визгом самой настоящей паники помчались по сторонам. На одержимых свет действовал не так жёстко, как на гончих и крыс. Но и для них был агрессивен. Я видел, как темнеет кожа ближайшей ко мне твари, которая закрыла глаза рукой. Извернувшись, одержимый упал на четвереньки и уже на четырех конечностях криво помчался прочь, догоняя остальных. Сам я, свисящим высоко надо мной летающим танком, без задержек побежал к дороге. Туда, где уже коснулись асфальта, шасси второй машины. Приближаюсь, заметил, что кабина в ней двухместная, с продольным размещением пилотов. Одно место пустовало, и я даже знаю, для кого оно предназначено. Вот такой вот я со всех сторон догадливый. Но все мысли вылетели из головы, когда я оказался ближе и смог рассмотреть выбравшегося из машины пилота, который только что спрыгнул на дорогу. Форма его точно не принадлежала немецкой авиации. Он был в черном с синими вставками в контактном комбинезоне, на шевронах которого красовались серебряные черепа с костями. Подобные эмблемы есть не только у бессмертных гусар русской императорской армии, но и в некоторых странах членах Большой Четверки. Причем объединяет такие части не только одинаковая эмблема, но и предназначение. Каждая из них имеет элитный статус охотников за магами. А еще, вдруг подумал я, начиная кое-что понимать, подобные кавалерийские части есть в каждом блоке большой четверки. В Британии череп с костями впервые появился как эмблема 17-го Уланского полка, а теперь его носят королевские копейщики или «The Death of Glory Boys». как их называют неофициально из-за девиза полка «Смерть или слава». В Испании, чья армия в этом мире в Трансатлантическом союзе не на последних ролях, череп с костями как изначально стал символом лузитанских драгун, так и поныне остается эмблемой 8-го легкого кавалерийского полка Лузитания. В России и Германии серебряные черепа с костями носили и носят гусары. И в России, и в Германии форма у этих частей чёрная. Только в России у чёрных гусар в ставке на мундирах серебряные, а в Германии синие. В России это Александрийский пятый гусарский полк, а в Германии возрождённый чёрный корпус герцога Брауншвейгского. А ещё чёрного цвета у выбравшегося из самолёта пилота была не только форма, но и глаза. И он явно не был человеком. Не был ни ассимилянтом, не был одержимым. Это был штамп, штампованный человек. Машина для выполнения задач. В данном случае машина для убийств. До того, как штамповать солдат, договорились запретить резолюцией ООН, видимо, не одна, могущая позволить себе подобная страна. создала их немалое количество. Причём, скорее всего, численность штампов согласована тайными соглашениями среди большой четвёрки. И наверняка их запас сохраняется и может быть даже пополняется. Ведь в штурмовых подразделениях частей охотников за магами в любом крупном конфликте с участием одарённых все комбатанты одноразовые И среднее время их жизни близится к исчезающе малым значениям. Готовить же больше 10 лет солдата-человека, вкладывая в это дело миллионы, для того, чтобы он сгорел в огне файерболла или был погребён под ледяной глыбой в первые секунды боя с одарёнными, дело неблагодарное. Пускать на убой неосипиантов это как раз с конвенциями не запрещено. Не намного дешевле. Поэтому я, глядя в чёрные глаза штампа догадался о секрете поле шинеяля ведь наверняка первая линия бессмертных подразделений во время масштабных столкновений с адарёнными состоит из таких вот искусственных людей несмотря на запрет их использования тёмные искусства тоже по идее запрещены ну и вторая догадка не менее важная этот штамп наверняка оказался здесь во время создания отражения нашего мира В 2005 году, будучи на хранении или консервации, и я прекрасно знаю, кто смог возродить к жизни искусственных солдат. Куда вам приказано меня доставить? поинтересовался я после того, как пилот представился мне по уставу. В его словах я уловил лишь общий смысл. Он говорил на немецком, в котором я не силён. Говорил штамп на немецком, но русский как оказалось понимал. Ливадия. Ливадийский дворец, опять на немецком ответил штамп. В этот раз моего знания немецкого хватило для того, чтобы на слух понять название. Ливадия, Ливадийский дворец. Ах, да, российская императорская резиденция в Крыму. Не близко. Её императорское высочество ждёт меня в Ливадии. Так точно. До заправки по пути в Атакии. Сначала мне нужно в Дохаб. Именно в Дохабе сейчас на конспиративной вилле тайно находится Маша Легран, с которой мне очень нужно и очень важно поговорить в самое ближайшее время. Пилот с непроглядно чёрными глазами помолчал, обрабатывая полученную информацию. Потом сказал что-то, что я не понял на слух, но по интонации всё понятно. У него есть приказ и всё такое прочее. Так 2005 год. Да какой 2005-й? Штампов запретили много раньше. Сейчас их производить смысла нет. Большая война не идёт. Да и такую информацию можно не утаить, получив проблемы в ООН. Зато произведено штампованных солдат наверняка на годы вперёд. И хранятся они сейчас во всех странах большой четвёрки. Где-нибудь в глубоких подземельях на консервации, на складах мобилизационного резерва много ума штампом для нахождения в первой линии смертников не нужно. А предел возможностей без использования искусственного интеллекта достигнут ещё в 90-х. Но сейчас передо мной почти совершенная, но не разумная машина, действующая в рамках мощности программы С учётом этого знания и нужно вести беседу. Принудить меня вы сразу следовать в Ливадию не сможете. Если сначала не доставите меня в Дахаб, задание выполнить не сможете. В пути я покину кабину машины, так как могу перемещаться в пространстве среди миров. Ваш выбор или помочь мне, отклонившись от маршрута, доложив о моей просьбе по возвращении, или вообще не выполнить приказ её императорского высочества, который наверняка обозначил границу моих широких полномочий и узкие рамки вашего подчинения. Штампованный солдат подумал немного, осмысливая полученную информацию, после чего кивнул. Приглашающим жестом он указал мне на лесенку, по которой я быстро забрался в кабину. Пилот сказал что-то на немецком, что я практически не понял, но смысл уловил. Гер Артур сейчас летит в Дахаб, после для дозаправки в Латакию, и уже после в Крым, в Ливадию. Ну и отлично. Гера Артура, в принципе, подобный расклад совершенно устраивает, думал я, укладывая позвоночник рыбки под ногами. Едва за мной со щелчком закрылась кабина, и я надел шлем на который мне показал штамп. Машина начала подниматься вверх. Пусть мама услышит, пусть мама придёт, напевал я негромко, прислонившись лбом к стеклу, разглядывая тёмные очертания, раскинувшегося внизу на тёмном побережье, тёмного моря, тёмного города. Но прежде чем состоится встреча с мама, мне нужно поговорить с Машей Легран, сначала с ней, потом с Николаевым. а уже после с обоими, с Николаевым и Машей, именно в таком порядке. И если Маша согласится дальше во всем этом участвовать, потому что блок сохранения личности, предавший некромикон рыбке, это аргумент, за который, как оказалось, готовы не просто убивать, а стирать с земли,